«Они совершили невозможное», — ответил он. «Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успех благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов Корлейли, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же! Я добьюсь невозможного!» «Но если вы...» «Потерпите неудачу. Вы должны подумать и обо мне, Мартин!» «Если я потерплю неудачу...» Он поглядел на нее с минуту, словно она сказала нечто немыслимое. Затем глаза его лукаво блеснули. «Тогда я стану редактором, и вы будете редакторской женой». Руфь состроила недовольную гримасу, очаровательную гримасу, которую Мартин тотчас прогнал поцелуями. «Ну — Ну-ну, довольно, — протестовала Руфь, стараясь напряжением воли освободиться от обаяния его силы. — Я говорила с папой и мамой. Я еще никогда так с ними не воевала. Я требовала, я была непочтительна и непослушна. Они оба настроены против вас, но я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору. Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень великодушно с его стороны, не правда ли, Мартин?» Мартин почувствовал, как тупое отчаяние сдавило ему сердце. Он машинально полез в карман за табаком и бумагой, которых давно уже не носил при себе, и пробормотал что-то невнятное. Руфь продолжала. «Откровенно говоря, только, пожалуйста, не обижайтесь. Я просто хочу, чтобы вы знали, как обстоит дело. Папе очень не нравятся ваши радикальные взгляды, и, кроме того, он считает вас лентяем. Я-то знаю, конечно, что вы не лентяй. Я знаю, как много вы работаете». «Нет, даже этого и она не знает», — подумал Мартин, но вслух только спросил. «Ну, а вы как думаете?» «Вам тоже мои взгляды кажутся чересчур радикальными?» Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа. «Мне они кажутся сомнительными», — ответила она наконец. Этим было все сказано, и жизнь вдруг показалась Мартину такой унылой, что он совсем забыл об осторожно сделанном Руфью предложении поступить на службу в контору ее отца. а она, чувствуя, что зашла достаточно далеко, готова была терпеливо ждать удобного случая, чтобы вернуться к этому вопросу. Но ждать пришлось недолго. У Мартину, в свою очередь, был вопрос к Руфи. Ему хотелось испытать, насколько сильна ее вера в него. И через неделю каждый получил ответ на свой вопрос. Мартин ускорил дело, прочтя Руфи «Позор солнца». «Почему вы не хотите заняться репортерской работой?» — воскликнула Руфь, когда Мартин кончил читать. «Вы так любите писать, и вы, наверное, добились бы успеха, могли бы выдвинуться, стать журналистом с именем, специальным корреспондентом какой-нибудь газеты. Ведь некоторые специальные корреспонденты зарабатывают огромные деньги, и, кроме того, они ездят по всему миру. Их посылают в Африку, вот как Стэнли». Они интервьюируют Папу в Ватикане, исследуют таинственные уголки Тибета. «Значит, вам не нравится моя статья?» — спросил Мартин. «Вы, стал быть, предполагаете, что я мог бы стать только журналистом, но никак не писателем?» «О, нет! Мне очень понравилась ваша статья. Она прекрасно написана. Но только я боюсь, что все это не по плечу вашим читателям». По крайней мере, для меня это слишком трудно. Звучит очень хорошо, но я ничего не поняла. Слишком много специальной научной терминологии, прежде всего. Вы любите крайности, дорогой мой, и то, что вам кажется понятным, совершенно непонятно для всех нас». «Да, в статье много философских терминов, только и мог сказать Мартин». Он еще был взволнован, ведь он только что читал вслух самые свои зрелые мысли, и ее суждение ошеломило его. «Ну, ну пусть это неудачно по форме», — пытался настаивать Мартин. «Но неужели сами мысли у вас не встречают сочувствия?» Руф покачала головой. «Нет, это так не похоже на все, что я читала раньше». Я читала Миттерлинка, и он был мне вполне понятен. «Его мистицизм вам понятен!» — вскричал Мартин. «Да. А вот эта ваша статья, где вы на него нападаете, мне совершенно непонятно. Конечно, если говорить об оригинальности...» Мартин сделал нетерпеливое движение, но промолчал. Потом вдруг до его сознания дошли слова, которые Руф продолжала говорить. — В конце концов, ваше творчество было для вас игрушкой, — говорила она. Вы достаточно долго забавлялись ею. Пора теперь отнестись серьезно к жизни, к нашей жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя. — Вы хотите, чтобы я поступил на службу? — Да. Папа предлагает вам... — Знаю, знаю, — прервал он резко. — Но скажите мне прямо, вы в меня больше. «Не верите?»